Глава 5. Франкмасонство в других странах. В Австрию франкмасонство проникло в 1726 году, и первая ложа была основана в Праге. В Вене и окрестностях Вены возникло в 1742 году еще несколько лож которые пользовались покровительством императора Франца I, вступившего в масонский союз и сделавшегося членом первой венской ложи Цуден-Дрей-Канонен. Изданный в 1764 году императрицей Марии Терезией указ против масонства не был приведен в исполнение. В 1771 году в Вене утвердилась система строгого послушания, а в то же время Берлинская Великая Национальная Ложа открыла здесь несколько филиальных лож. В 70-х годах франкмасонские храмы имелись в Инсбруке, Граце, Герце, Клагенфурте, Линце, Нассау, Триесть, Зибен, Бюргене, Венгрии, Набуковине, И так далее. Все эти ложи подчинялись с 1784 года австрийской имперской ложи, и некоторое время процветали под мягким правлением Иосифа II, хотя этот монарх и не принадлежал к числу членов союза. Но 11 декабря 1785 года появился известный указ против тайных обществ. По всей видимости, указ этот был направлен главным образом против все усиливавшегося разврата среди розенкрейцеров, азиатских братьев и других союзов, но и на франкмасонстве он отразился очень тяжело, значительно стеснив его свободное развитие. С этого времени положение франкмасонства стало ухудшаться, и когда в 1795 году Был опубликован эдикт императора Франца II против тайных обществ. В Австрии закрылось много ложь. В то время к Союзу принадлежали самые образованные и уважаемые в стране люди, как, например, имперский гроссмейстер граф фон Дитрихштейн, князь Карл фон Лихтенштейн, граф Франц фон Эстергази, несколько бывших изуитов философ Рейнгольд, естествоиспытатель Барн, поэты, Арксингер, Деннис и Блумауэр, композиторы Гайден, Моцарт и так далее. Благодаря их влиянию ложи проявили поистине изумительную деятельность. Чрезвычайно широко понимая задачи масонства, Они создавали библиотеки, устраивали физические кабинеты, собирали естественно-исторические коллекции, издавали научные журналы, вообще стремились изо всех сил двигать вперед науку. Моцартовская волшебная флейта — это образное выражение масонских идей, и в испытании героя отчасти воспроизведены обряды, сопровождавшие прием масона — по тогдашней системе. Благотворительность также практиковалась в то время в широких размерах. Несмотря на закрытие Союза, франкмасоны твердо держались в Австрии в надежде на лучшие времена. В период 1809-12 годов и в 1841 году тайно возникали Правда, лишь на короткое время новые ложи, а в 1848 67 годах не раз делались попытки к восстановлению франкмасонства в Австрии. Но все усилия были напрасны. Зато вместо запрещенных лож возник целый ряд масонских союзов, подчинившихся венгерской великой ложи. Такие благотворительные общества были в Вене, Карлсбаде, Франценсбаде, Мариенбаде, Пилзене, Праге, Троннау и так далее. В Венгрии ложи, разрешенные с 1867 года, имели почти ту же судьбу. В 1763 году в Петербурге была открыта первая ложа. Союза человечества Вскоре и в других местах возникло множество таких же учреждений. После долгих споров, 21 марта 1886 года, из слияния 26 иоанновых ложь и 13 лож Шотландского Великого Востока образовалась символическая великая ложа Венгрии. Под ее руководством работают в настоящее время 52 ложи с тремя 3029 членами. Большинство из них владеет собственными большими зданиями и располагают большими средствами. Первая ложа в Швейцарии была основана несколькими англичанами в Женеве. Англичане же основали строительное общество в Лазанне и в других местах, в Отланде. В немецкой Швейцарии франкмасоны также деятельно принялись за создание своих храмов. В 1740 году совершенно в тайне такой храм возник в Цюрихе. В 1745 году тайные общества были воспрещены в Швейцарии масоны должны были отказаться от своего союза. Но окончательно подавить их деятельность не удалось здесь так же, как и в других странах. Вновь и вновь возникают и исчезают новые ложи. Наиболее значительным оказалось в этом направлении влияние Франции и ее системы высших степеней. В 1773 году Многие цюрихские и базальские ложи присоединились к системе строгого послушания и учредили префектуру. Немало препятствий создавали франкмасонам такие люди, как Калиостро, а также Розенкрейцеры и Иллюминаты. В системе лож произошла страшная путаница, которая разрешилась, наконец, основанием в 1844 году Великой Ложи Альпина. Ей подчинены в настоящее время 32 ложи с приблизительно тремя тысячами, тремястами членами. Наряду с ней работает в Лазанне Верховный Совет Швейцарии. Уже в 1730 году Франк масоны из Англии перешли в Италию. Первые следы его франкмасонства, появляются в Риме, где 16 августа 1735 года была открыта первая ложа. Затем ложи основываются во Флоренции, Ливорно, Падуе, Майланде, Венеции, Неаполе. Но эти молодые разветвления франкмасонства не могли достигнуть настоящего развития под гнетом государства и церкви. Лишь во время господства французов франкмасонство достигло своего расцвета в Италии. В 1805 году возник Великий Восток в Италии в Милане. В 1809 году в Неаполе основалась вторая Великая Ложа, первым гроссмейстером которой был Шурин Наполеона I, Иоахим Мюрат. Так бесславно неаполитанским королем, окончивший свою жизнь в 1815 году. После падения Наполеона франкмасонство почти совершенно заглохло. Только после войны 1859 года Великий Восток снова возобновил свою деятельность, заявив себя сторонником благотворительности, терпимости и воздержания от религиозной и политической борьбы и провозгласив главной своей целью стремление к духовной свободе, улучшение конституции, основание школ и приютов. Наряду с этим возникли также великие ложи в Неаполе, Милане, Флоренции и Палермо под председательством Гарибальди. В 1873 году эти ложи объединились в одну великую ложу итальянской Великий Восток, которая была затем перенесена в Рим. После временного разлада, вызванного приверженцами шотландского ритуала, в 1900 году снова было восстановлено единство. В настоящее время Великому Востоку подчинены 177 ложь, кроме того, 37 ложь находятся вне пределов Италии. В Испании уже в 1728 году возникла масонская ложа, находившаяся под покровительством английской Великой Ложи. В 1738 году было уже 14 масонских колоний, но в 1740 году король Филипп V изгнал из Испании всех франкмасонов и сослал многих членов Союза, На галеры. Хотя Фердинанд II в 1751 году подтвердил этот эдикт, и инквизиция страшно свирепствовала против франкмасонов, но все же много ложь продолжало тайно существовать, и в 1807 году, после вторжения французов, они сразу заявили о своем существовании. Повсюду стали возникать новые ложи, и уже в ноябре 1809 года, такова удивительная ирония судьбы, в инквизиционном дворце в Мадриде собрался Великий Восток Испании. Но тем хуже пришлось им в следующую эпоху. Как только Фердинанд VII вернулся в Мадрид в 1815 год, он снова восстановил инквизицию, закрыл масонские храмы и запретил вступление в франкмасонство под угрозой строгого наказания. Но несмотря на то, что даже смертные приговоры были нередкостью в применении к масонам, уничтожить союз все же не удалось, и после изгнания Изабеллы он снова выплывал на свет Божий. Опять начали возникать новые и новые ложи, основываемые республиканцами. В 1877 году насчитывалось пять лож, сильно враждовавших между собою, и, наконец, в 1885 году возникло новое учреждение «Национальный Великий Восток» в Испании. От него отделился в 1889 году Испанский Великий Восток, в 1893 году возник Иберийский Великий Восток, и наряду с этим основалась символическая Великая Ложа в Галисии и провинциальная Ложа в Малаге и Мурсии. В последнее время испанским франкмасонам Приходилось претерпевать немало бедствий, вследствие тяготевшего на них подозрения в возбуждении восстания на Филиппинских островах и на Кубе. В результате их деятельность почти совершенно приостановилась. В настоящее время замечается поворот к лучшему. Полагают, что в настоящее время франкмасонской деятельности в священной стране мучеников за веру посвящено 700 ложь. Чрезвычайно изменчивой оказалась также судьба франкмасонства в Португалии. Сравнительно рано, 1728 год, пересаженная на португальскую почву, франкмасонство стало быстро распространяться в этой стране после того, как английская великая ложа основала там свой первый оплот, 1735 год. Вскоре, однако, союз подвергся жесточайшим гонениям и преследованиям. Прекратились эти гонения лишь с 1834 года. В настоящее время существует 25 лож, соединенным Великим Востоком Лузитании и Лиссабона во главе. Эти ложи работают частью по французской, частью по шотландской системе. В Нидерландах уже в 1734 году появилось несколько ложь знаменитого братства франкмасонов, учрежденных англичанами. В 1756 году основалась Великая ложа Нидерландов. В 1780 году системой строгого послушания учрежден национальный капитул Голландии. В 1837 году в качестве высшего масонского учреждения основан был Великий Голландский Восток. Под его руководством работают 1899 год 93 ложи в Европе и 25 лож в колониях, включающих в общем приблизительно до 4600 братьев. С 1807 года в Нидерландах появляются также представители шотландского масонства. Оно насчитывает 15 капитулов, 1899 год. Бельгийские основывались лишь с большим трудом вследствие непрерывной борьбы с враждебной им религиозно-политической партией обскурантов. В настоящее время существуют две великих ложи – Великий Восток и Супрем Консьель в Брюсселе. Первому подчинены 19 филиальных лож, второму – два ариапага, семь капитулов и 4 ложи. В Швецию франкмасонство проникло в 1735 году. 7 июля 1753 года Король Адольф Фридрих умер в 1771 году, сделался главным мастером над всеми франк-масонскими союзами своей страны, хотя формально, должно быть, никогда даже не вступал в члены Франк-Масонского союза. В 1754 году шведские ложи основали в Стокгольме великую имперскую ложу Швеции. В подчиненных ей строительных ложах работали, несомненно, по французской системе. Тем не менее, она была признана Англией в 1771 году. Вскоре после того радушный прием в Швеции нашла также и система строгого послушания и связанный с ней клерикализм. Так что в 1781 году здесь основалась девятая провинция. Во главе Андреевских лож стала Великая ложа. В настоящее время ей подчинены четыре провинциальные ложи, 12 Андреевских и 21 одна ложа, приблизительно с четырьмя тысячами братьев. Король Густав IV, вступив на престол, официально присоединился к Союзу и выказал свое благоволение к франкмасонству тем, что объявил шведских принцев вечными членами франкмасонского братства. Вообще ни в одной стране франкмасонство не пользовалось таким широким покровительством и сочувствием со стороны царствующего дома, как в Швеции. В 1811 году Король Карл XIII, в честь добродетелей, которые не предписаны никаким законом, основал орден Карла XIII. Орден этот, до известной степени, можно рассматривать как завершение всей шведской системы. Царствующий король является главой ордена. В числе своих членов орден насчитывает, кроме принцев, 30 человек. 27 светских и трех духовных. Участники должны быть не моложе 30 лет. В настоящее время король Оскар II состоит мастером и покровителем ордена, а крон-принц Густав Адольф имперским великим мастером. В 1749 году в Христиании, в Норвегии, была основана первая ложа. Испытав различные превратности судьбы, она вновь ожила в 1816 году, а в 1819 соединилась со шведской Великой ложей. В 1891 году норвежская провинциальная ложа превратилась в Великую Имперскую ложу Норвегии. А Норвегия шведской системе объявлена десятой провинцией. С 1900 года Великая Ложа Норвегии насчитывает две андреевские и семь Иоанновых лож с двумя тысячами семьюстами человеками. Дания имела первую ложу уже в 1743 году. При христиане VII франкмасонство получило официальное признание со стороны государства и вследствие этого стало быстро распространяться. В 1855 году была принята шведская система. С 1858 года существует Великая имперская ложа Дании с девятью иоанновыми и двумя андреевскими ложами и с четырьмя Тысячами, ста братьями. И здесь во главе союза в качестве протектора стоит король. Кронпринц считается мастером ордена. Русское франкмасонство представляет собой своеобразную копию с наиболее выдающихся немецких и других франкмасонских учреждений сведения о масонстве в России во времена Новикова можно найти в книге профессора «Не Зеленова, а Навекове. Библиографию вопрос читатель найдет в четвертом томе «Истории русской литературы» академика Пыпина. О возникновении франкмасонства в России не сохранилось никаких достоверных сведений. В тысяча... В 1750 году в Петербурге существовала ложа молчания. В 1776 году приверженцы шведской и английской систем соединились в великую национальную ложу. В 1779 году снова возникла провинциальная ложа шведской системы, которая прекратила свою деятельность в 1781 году. В следующем году в Россию проникли розенкрейцеры. Павел I, хотя сам и был франкмасоном, тем не менее издал указ против тайных обществ, следствием чего было их быстрое исчезновение. Александр I сначала подтвердил этот указ, но впоследствии отменил его и даже сам вступил во франкмасонский союз. Под его покровительством франкмасонство распространилось по всей стране и в значительной мере способствовало развитию среди русской интеллигенции космополитизма и любви к человечеству вообще. Но неожиданный указ 1822 года быстро положил конец существованию франкмасонства. Не совсем точные сведения – В России масонские ложи существовали еще и в начале XX века. От 1814 года из Греции дошло смутное известие о возникновении там великой ложи, главной задачей которой было смягчение участи томившихся на работе у турок соплеменников. О деятельности греческих лож больше ничего не известно. Возможно, что образовавшееся в 1890 году общество друзей составилось из франк франкмасонов. В начале 60-х годов итальянский Великий Восток основал в Греции несколько лож, которые образовали в 1867 году Великий Восток Греции. После этого были упразднены высшие степени и внесено много изменений и много усовершенствований в ложе, устроенные по образцу итальянских, но в общем они сохранили итальянский характер. В конце 1897 года в Греции существовало 19 лож и три капитула розенкрейцеров, насчитывавших в общем 1889 членов. Кроме того, в Корфу и Занти работают английские и французские ложи. В Турции насчитывается 14 франкмасонских лож. В 1769 году Женевская Великая Ложа открыла филиальную ложу в Константинополе. В 1784 году такую же ложу учредил польский Великий Восток. Но обе эти ложи существовали лишь короткое время. Большого оживления достигла масонская деятельность в столице Турции после Крымской войны. С этого времени Английская Великая Ложа, Великий Восток Франции и Италии и Гамбургская Великая Ложа не раз пытались основывать ложи в Константинополе и в других местах, как, например, в Салониках, Янине, Эфесе, Алеппо и Иерусалиме но все они просуществовали недолго. Членами их были главным образом уроженцы западных стран. Последователи же Мухаммеда оказались менее склонны к восприятию франк-масонских идей во всей их глубине. В Соединенных Штатах первая ложа была основана в 1731 году в Филадельфии. Одним из первых присоединился к ней Бенджамин Франклин, занявший в ней позднее пост великого мастера, когда она превратилась в 1735 году в великую ложу. С этого времени франкмасонство стало быстро распространяться, тем более что союз мог похвалиться честью считать своими членами таких людей, как Вашингтон, Джефферсон, Монро, Гаррисон, Тайлор, Линкольн, Гарфильд, МакКинли и другие. В 1892 году в Соединенных Штатах насчитывалось 50 великих лож, около 12 900 филиальных и около 50 000 членов. Наряду с этими главными учреждениями, Основались еще 32 негритянские великие ложи с 1318 филиальными и приблизительно 20 тысяч братьев. Но негритянские ложи не были признаны североамериканскими. Широким распространением пользуется также шотландское масонство. Генеральному капитулу подчинены 45 великих капитулов, с двумястами тысячами приблизительно Royal арч масонов. В Мексике, Центральной Америке и Вест-Индии работают 14 великих лож с четырьмястами пятьюдесятью филиальными. В Южной Америке 10 великих лож с двумястами пятьюдесятью приблизительно филиалами. В Африке насчитывается около 223 лож а именно в Каире, Александрии, Тунисе, Алжире, Монровии, на острове Святой Елены, в Капланде и так далее. Они подчинены большей частью европейским великим ложам. В Австралии и Океании работает 11 лож с восьмюстами восемью филиальными отделениями.